Примерный план допроса в суде оперативного уполномоченного. Допрос оперативного уполномоченного в суде – свидетельство слабости позиции обвинения, хотя обставляется это иначе. А вот мы сейчас вызовем оперов, и они все расскажут, как было, не отобьетесь. Но фактически для защиты это почти всегда шанс, ибо оперативных материалов, рассекреченных и переданных следователю, самих по себе должно быть достаточно для формирования доказательств, а доказательства, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, не могут формироваться и восполняться за счет допросов лиц, ее осуществлявших. Вводные данные. Набор типичных ошибок. В рапорте об обнаружении признаков состава преступления оперуполномоченный приводит данные, которых нет ни в одном из материалов оперативно-розыскной деятельности, переданных следствию. Ни по одному из основных оперативно-розыскных мероприятий нет материально оформленных оснований для их инициирования. Оперативный уполномоченный ссылается на отмененную еще 27 сентября 2013 года инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности. Результаты оперативно-розыскных мероприятий не рассекречены. В резолютивной части постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности не указан орган, в который они представляются, и не описаны вещественные доказательства. Нет сопроводительного письма, писем о представлении материалов оперативно-розыскной деятельности, включая изъятые предметы, вещества, следователю. Вопросы. Первый. Вы пояснили, что в отдел поступила информация о группе, занимающейся сбытом наркотиков. Скажите, было ли заведено вами дело оперативного учета по данному факту? Второй. Вы пояснили следующее. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигуранты при совершении преступлений использовали телефонные номера, электронные кошельки, банковские карты. Вы можете пояснить, в ходе каких именно оперативно-розыскных мероприятий это стало известно? Отвечает, что не помнит или все в деле. Третий. Все ли материалы оперативно-розыскной деятельности, имеющие значение для дела, были представлены в уголовное дело? Говорит, да. Четвертый. Переданы ли вами следователю все материалы, обосновывающие необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий? Пятый. Соблюдался ли вами режим секретности при проведении оперативно-розыскных мероприятий? Шестой. Все ли оперативно-розыскные мероприятия проведены вами в рамках дела оперативного учета? 7. Обоснованы ли данные ваших рапортов об обнаружении признаков состава преступления данными оперативно-розыскной деятельности? 8. Каким образом материалы оперативно-розыскной деятельности были переданы следователю, нарочным почтой? 9. Составлялись ли Вами сопроводительные письма о передаче результатов оперативно-розыскной деятельности следователю в порядке, предусмотренном инструкции о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, приложение номер один к инструкции? Десятый. Можете ли вы пояснить, на основании каких именно результатов оперативно-розыскной деятельности вы установили обстоятельства, изложенные вами в рапортах об обнаружении признаков преступления и в последующих показаниях? Вам на обозрение представляются все результаты оперативно-розыскной деятельности, переданные вами в следственный орган, список примерный. Первое. Постановление о представлении руководителю следственного органа следующих результатов ОРД. А. Протокол обследования помещения. Б. Объяснение. В. Письмо в экспертное учреждение. Г. Справка об исследовании. Д. Вещественное доказательство. Е. Диск с видеозаписью обследования. Ж. Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Второе. Протокол оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Прошу вас указать, какой именно из переданных вами следствию документов явился основанием для производства оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Либо иного, зависит от ситуации, но это крайне важный вопрос. Одиннадцатый. Также этим постановлением следователю передан ваш рапорт, в котором вы указываете, что мой подзащитный создал преступную группу для реализации наркотических веществ и длительное время организовывал закладку тайников с наркотиками, используя при этом мессенджеры. Можете ли вы пояснить, каким именно оперативно-розыскным мероприятием, представленным следователю и имеющимся в деле, Установлены данные о преступной группе, об участии в ней моего подзащитного, о номерах телефонов, местах закладок и месте, в котором необходимо провести обследование местности. Двенадцатый. О какой оперативной информации вы говорите в рапорте? Каковы ее источники? Тринадцатый. По какой причине результатов оперативно-розыскных мероприятий, послуживших источниками для информации, изложенной в вашем рапорте, нет в деле? 14. Существовали ли вообще эти источники? Проводились ли вообще эти оперативно-розыскные мероприятия? 15. По какой причине вами в нарушении инструкции не составлено сопроводительное письмо? Как результаты оперативно-розыскной деятельности и наркотическое вещество оказались у следователя? Где данные об их получении следственным органам? Вы передавали их фактически? 16. По какой причине результаты оперативно-розыскной деятельности, включая материалы оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», представленные следователю, не были рассекречены? 17. По какой причине в резолютивной части постановления вами не указано наименование следственного органа, в который направляются результаты оперативно-розыскной деятельности? 18. Какое вещественное доказательство было вами передано? Почему оно не названо? 19. Каким образом, с учетом отсутствия сопроводительного письма, которого в деле нет и наличие которого является обязательным, приложение номер один к инструкции, Можно судить о том, как материалы и наркотическое вещество были приобщены к делу. 20. По какой причине при представлении результатов оперативно-розыскной деятельности вы руководствовались устаревшей инструкцией? Цель такого допроса – поставить под сомнение обоснованность проведения оперативно-розыскных мероприятий и допустимость их результатов как доказательств. В зависимости от ситуации, вопросы могут быть и иные. Важно проверить законность проведения каждого ОРМ, соблюдение процедур рассекречивания его результатов и представление их в следственный орган, суд. Главное, если материалы ОРД переданы в дело, они по умолчанию. Достаточные. Сослаться на то, что у него еще что-то есть секретное, оперативный уполномоченный не может, все должно быть в деле. Рассекреченные. Их можно и нужно обсуждать и исследовать. Невосполняемые. Их нельзя дополнять показаниями оперативных уполномоченных. Те могут рассказать лишь о процессе проведения ОРМ, но служить источниками непосредственной информации их допросы не могут.